Глава 94. Техника контроля скорости. Мы с Фредди Раулем и Мерлин Манро придумываем процедуру навигации в пространстве, адаптированную к нашему ангельскому состоянию. Для эффективности занятий мы удаляемся от Рая и тренируемся чуть повыше солнечной системы в зоне межзвёздного вакуума. Первым делом тестирование тяги. Ясное дело, за неимением материального тела мы не испытываем трение и мчимся в 1000 раз быстрее рукотворной ракеты. Вот только при таких расстояниях любая скорость покажется черепашьей. Методом проб и ошибок мы достигаем рубежа тысячи, а потом и пяти тысяч километров в секунду. «Можно еще ускориться?» — говорит Рауль. «Я думаю о межзвездных расстояниях и простираю взгляд вдаль. Мы ускоряемся до десяти тысяч, тридцати тысяч, ста тысяч километров в секунду. Сто тысяч километров в секунду!» От одной этой мысли кружится голова, но Раулю, как всегда, мало и этого. «Триста тысяч километров в секунду! Скорость света — вот наша цель!» «Попытка не пытка?» — поддерживает его Фредди. «Вчетвером мы берем разгон. Сто тысяч. Сто пятьдесят тысяч. Двести тысяч. И вот оно!» Триста тысяч километров в секунду. На этой скорости мы видим частицы света, пресловутые фотоны, летящие так же бойко, как мы. Для нас они — показатели нашей скорости. Неподвижность фотонов означает, что мы мчимся с ними вровень. Лично мне удается даже слегка их обгонять. Все мое тело теперь — это скорость, текучесть. Я скажу, в космосе как по огромному столу малость искривлённому от тяжести висящих над ним звёзд. Получается быстро, даже очень быстро слабое словечко для описания этого ощущения. Мы превратились в снаряды, пронзающие пространство. Это уже не путешествие. Мы уже не просто быстрые существа. Мы лучи света